Глава восьмая Всевышний является Творцу Майтрея сказал «Видура, ты, несомненно, один из потомков древних Пуру, что испокон веков сопровождали Всевышнего в его играх на земле» потому дела Твои и речи ныне, я полагаю, сопричастными Его играм. Сказ свой я начну с Былины, кою Господь самолично поведал четырем мудрым отрокам, в назидании тем чадам своим, что ради мимолетных удовольствий готовы обрекать себя на тяжкие страдания». Некогда четверо юных правильцев-кумаров пожелали узнать истину о всеблагой причине бытия — в Асудеве. Для разрешения своей загадки они отправились к первичному существу — Санкаршане, что исторгает и вбирает в себя Вселенную ощутив присутствие непрошенных гостей, тот, на ком зиждется мир, прервал раздумья о господине своего сердца и приоткрыл свои лотосные очи. Путь к основе мироздания мудрецы проделали по руслу божественной ганги к самому ее устью. Волосы на их челах еще не обсохли от влаги, когда припали они к стопам того, кому молятся влюбленные дочери змеиных царей. И когда юнцы принялись торжественным и певучим ладом прославлять чудные деяния мирового владыки, он раскрыл клобуки над тысячей своих голов, и подножье вселенной озарилось сиянием самоцветов, что украшают его чела. И тогда... Всеблагой Господь поведал юным отшельникам божественную пылину, Багавату Пурану, которую в поздние времена предводитель четырех отроков Санат пересказал мудрецу Сангхьяяне. Так на свете появилось первое святое предание». Санх-Яяна изрек божественное предание учителю богов Брихаспати и моему духовному наставнику Парашаре Аткоева с благословения Пуласти услышал я о бытии, что простирается по ту сторону чувственного опыта. «Ныне, ведура, я поведаю тебе все, что узнал, От моего учителя. Вначале был покойный, безбрежный, бездонный океан, в водах которого на ложе змеи покоился он, предвечное существо, прикрыв глаза и погрузившись в сон. Внешняя сила его, совокупное вещество, была неподвижна. Подобно огню в дереве, частицы жизни заключены были в теле единого существа. Недвижимые пребывали они в глубоком сне, и образы их были не проявлены. «Воды, в коих он покоился, есть первозданная природа, что от прикосновения его взгляда пришла в движение, которое — суть время». «Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять время». Но столько, сколько длятся четыре тысячи веков, возлежал он в полусне. Возбужденные движением времени бесчисленные живые существа, заключенные в едином существе, проснулись к действию, и он заметил, что тело его обрело синеватый оттенок. Движимое, но еще неизменчивое вещество, родило первый едва зримый образ, который привлек внимание дремлющего. Взор существа, обращенный вовне, стал первым движением творения. Из чрева высшего существа вырос. Золотой лотос, в коем заключена была совокупная деятельность пробужденных частиц сознания, сиянием своим лотос озарил покойные воды первичного вещества». Затем вездесущий владыка, повелитель движимого и недвижимого бытия, вошел во вселенский лотос в облике мировой души и наделил его тремя состояниями вещества. Через год на золотом лотосе возник нерожденный самобытный творец грядущего мира». Рахма. Рожденный на лотосе, решил осмотреться вокруг, и у него появилось четыре лица. От их взгляда и четыре стороны света. Оглядевшись вовне, он обнаружил, что нет никого, кроме него». Сколь не старался перворожденный, не сумел он постичь ни пространства вокруг себя, ни лотос, что возвышался над необозримыми водами, ни свое назначение. В раздумьях провел Творец первый день бытия, а в конце этого дня задул опустошающий ветер что принялся вздымать исполинские волны и раскачивать лотос. «Кто я? И зачем я здесь? Одинок ли я или где-то есть иные?» — размышлял будущий Создатель. «Что скрывает пучина, из которой тянется сияющее сидение мое?» Прильнув к стеблю лотоса, перворожденный отправился на поиски корня. Не найдя оного на поверхности воды, он опустился в бездонную пучину. И проник он туда, где нет счета времени и пространству, в область, что существует до начала бытия, где не вертится колесо времени, вселяющее страх в души живых. Там, во мраке, за точкой отсчета, первозданный Бог также не нашел своих корней. Оставив поиски, раздосадованный, он вернулся на венец лотоса и, затаив дыхание, погрузился в раздумья о происхождении себя и смысле существования. Через сто лет он узрел в своем сердце образ того, кто существует до начала бытия и пребудет всегда, того, кто был предметом исканий разума. То же существо он увидел вовне, возлежащим среди бескрайних вод на белом исполинском ложе, коим был для него тысячеглавый змей». Тьма рассеялась в свете бесчисленных самосветов, что созвездиями блистали на збийных клубуках. Предвечный владыка сиял точно гора в лучах заходящего солнца с золотою вершиною шлемом, унизанным разноцветными камнями. Благоуханные венки из прекрасных цветов горными реками не спадали с могучих плеч его на грудь. Запястья его были украшены жемчужными ожерельями, кораллово-красные стопы его источали благоухание листьев. Облаченный в золотистые одежды, украшенный разноцветными каменями и золотом, Господь вмещал в себя пространство трех миров». Зачарованный ногтями Всевышнего, Что напоминали лепестки Распустившегося в лунном свете лотоса, Перворожденный склонился к стопам, Под сенью которых находят убежище Все живые твари. Чарующей улыбкою Господь Вседержитель развеял Печаль своего перворожденного чада. В ушах Всевышнего сверкали серебряные серьги в виде драконов. Очертания лика его, очи, брови и нос были безукоризненно соразмерны. Понкая ткань цвета пыльцы кадамбы покрывала стан Всевышнего, перехваченная поясом, расшитым в золото. На груди Господа в окружении жемчужного ожерелья красовался знак удачи, изящный завиток белых волос. Словно цветущее сандаловое дерево в лучах утреннего солнца Господь блистал жемчугами и самоцветами. Сам себе владыка и источник жизни. Предавался он неги, увитый многоглавым исполинским змеем, как раскидистое дерево, увитое многими гадами». Над главою покровителя жизни нависали тысячи клубуков великого аспида, увенчанных золотыми уборами, и гляделся владыка движимых и неподвижных тварей горою с золотыми вершинами, усеянными сияющими каменями, что погружалось в приливы вселенских вод». Ни солнце, ни луна, ни ветер с огнем, ни прочие стихии не смели приблизиться к владыке жизни, чей покой охранял пылающий круг, а слух ублажала поющая дивным многоголосием цветочная гирлянда». Неожиданно в образе лотоса, растущего из вод пуповинной впадины вседержителя, творец увидел грядущую вселенную и разделил её на воду, небо и твердь. В тот же миг Брахмаю овладело страстное желание созидать. Распознав в существе Бога, а в его окружении пять причин творения, перворожденный раскрыл уста и изрек Богу молитвенное слово.